Глава восьмая. Лестница оказалась достаточно хлипкой, так что уже через 2 минуты центральная часть конструкции растрескалась и обрушилась, сделав переход с этажа на этаж гораздо более затруднительным. Подняться или спуститься по торчавшим из стены штырям всё ещё не составляло особой проблемы. Однако, ведомый игровым интеллектом Магистр должен был счесть возникший провал непреодолимым препятствием. Во всяком случае, я очень сильно на это надеялся. Впрочем, реальность снова пошла вразрез с моими прогнозами. Это место больше не представляет интереса. Донёсся до нас с Флинтом печальный голос Черноктижника. Сокровища украдено, алтарь осквернён. Вокруг собираются тени грядущего упадка и забвения. Шёлос: Мы уходим. Пока я оценивал грустную лиричность прозвучавших слов, наверху послышалась негромкая возня и очередной стеклянный звон. Затем сидевший на террасе дракон что-то рыкнул, хлопнул крыльями. наступила тишина, разбавляемая лишь тихим шелестом пролетающего сквозь разбитые окна ветра. Он что, с концами свалил? Хрень. Судя по всему, уничтожение лестницы действительно стало для чувствительного некроманта последней каплей. Когда мы с питомцем осторожно заглянули на третий этаж, там никого не оказалось. Босс локации попросту свалил в дальние края, оставив меня в компании бродячих внизу скелетов. Ну ладно, так даже лучше. Прогулявшись по залу и не обнаружив вокруг алтаря ничего действительно интересного, я задумчиво хмыкнул, спрыгнул обратно на второй этаж, после чего устроился на троне и открыл форум. мой рекламный ролик набрал всего десяток гневных комментариев авторы которых желали мне скорейшей смерти вечной нищеты невыносимых страданий а также многократной и насильственной смены ориентации но настоящее веселье творилось в отдельной теме посвящённой убийству эладеи грозной эладею убили что делать Ребята, помогите. Я с самого начала игры шла по репутационной цепочке этой богини. А сейчас выскочило сообщение, что она убита. У меня половина умений неактивными стали, а аура не работает. Но появился квест на её воскрешение. Никаких условий нет, вообще ничего. Просто сообщение, что я могу вернуть богиню к жизни. Что делать в этой ситуации? Смирись Забудь про квест. Он у всех выскакивает, но это полная туфта. Никто не знает, как воскресить бога. А заниматься этим, когда из твоего персонажа сделали неиграбельный огрызок, та ещё задачка. Качай что-нибудь другое и жди, когда Элдею воскресят. Да кому она нужна её воскрешать? Чисто бабский перс, которого добавили в игру чисто для феминисток. Прям писец какая воительница. Бла-бла-бла. И бонусы читерские, только для игроний. Игроньи. Слово-то какое. Ну, за океаном эту курицу нереально ценят. Там некоторые дебилы мужского пола специально к ней в паладина записываются, чтобы подчеркнуть свою толерантность. Плюшек в итоге не получают, зато гордые ходят, как помёсь павлина с петухом. На этот раз Фантом нормальную цель выбрал. Все эти угнетённые меньшинства задрали. Кого они задрали? Это в двадцатых годах трэш был. Сейчас люди немного поумнели, даже сообщения ваши никто не удаляет. Прикинь. Всё равно. Это опять фантом? Вот сволочь. К успеху идёт. На самом деле неправильно, что он убил единственную богиню, которая была ориентирована исключительно на девушек. Их здесь и так не слишком-то много. Ну, напиши ему, что он гандон. Всё и так, ясно, и все об этом знают. Смысл в лишней писанине. Предлагаю замутить петицию. Этот хрен реально выкопал какой-то чит и теперь уже не успокоится. можно делать ставки какого бога он прикончит следующим смысл это терпеть судя по всему разработчикам пофик но свою подпись поставлю не вопрос я бы предложил не сотрясать воздух а задуматься о том как можно законтрить этого придурка отобрать у него способность слить уровни запереть в какой-нибудь локации какие вообще есть варианты Лучший вариант писать об этом в закрытых чатах, чтобы он прочитать не смог. Уверен, в чатах и так движуха идёт. Паладинов много, а сейчас у каждого из них пятая точка превентивно подгорает. У них по любому поводу пятые точки подгорают. Это же паладины. Чтобы воскресить бога, нужно залезть к демиургу и попросить его об этом. Иначе никак. «Ну, тогда Элде и Кранты. Тут лучезарного надо к жизни возвращать, а не эту курицу. Рот свой закрой. Она не курица, а богиня. Это твой лучезарный петух». «О, феминизм детектед. Девочки, где вы были раньше?» «Надо говорить, существа с гендером, максимально противоположным мужскому. Тогда они не обидятся». Комментарий удалён Демюргом. Всё-таки обиделась. Эй, Демюрг, харе комменты тереть. Подскажи, как ЛДеушку вернуть? Демюрг лох. Давайте вернёмся к более актуальным вещам и обсудим Фантома. Почему эту сволочь всё ещё не выбросили из игры? А за что? Он действует в рамках игровой механики. Я вам больше скажу. «Фантом — это проект администрации. Нам под нос суют глобальную угрозу и предлагают ее устранить. А мы тупо бакланим на форуме и ничего не делаем. Уверен, у эльфов с орками тоже есть что-то подобное». «Конспиролог в трейде?» «Ошибаешься. У нас все адекватные. Придурков нет». «Вариант с админресурсом прикольный, но не выдерживает никакой критики». как раз потому что в других секторах всё нормально. Просто здесь один гандон мутит воду. Это испытание. Вы должны преодолеть его с честью, мехкотелые, короткоухие существа. Мычкануть его раз в 50 и нет никаких проблем. Найди стачало. Найдём, не переживай. Глобальные настроения игроков мне не слишком-то понравились однако все их текущие планы были достаточно предсказуемыми и безобидными полного обнуления персонажа я не боялся а разовый слив 10-15 уровней не являлся чем-то шокирующим особенно учитывая тот опыт который достался фантому после убийства богини прорвёмся да синий три палки Выкупать мои лоты никто не спешил. Делать было нечего, так что в конце концов я снова перебрался на третий этаж и начал исследовать доставшуюся мне локацию. В алтарном зале ничего интересного не появилось. Крыша террасы оказалась пустой и неуютной, но именно там нашлась ещё одна узенькая лесенка, уводящая куда-то вверх, к главному куполу замка. а поднявшись по ней и практически в буквальном смысле этого слова оказавшись на вершине мира мы увидели классическую телепортационную зону ограниченную невысоким парапетом и украшенную четырьмя статуями каких-то воинственных мужиков тревога сообщил флинт придирчиво рассматривая ближайшие изваяния хрень тихо С площадки открывался изумительный вид на заснеженные горные пики, проходящие совсем рядом ущелье и далёкие леса. Но меня заинтересовал именно телепорт. Я подошёл к испищерённому рунами кругу, потыкал носком сапога один из камней, оглянулся по сторонам. Телепорт ничейных земель. Для активации следует уничтожить охрану. Телепорт ничейных земель, повторил я, задумчиво рассматривая сообщение. То есть это какой-то другой телепорт или что? Разгадку пришлось искать на форуме, но ответ выскочил по первому же запросу в виде официальной справки. Нейтральные телепорты. В центральной части карты игроки могут найти бесхозные порталы. никак не ассоциированные с базовыми логистическими сетями игровых секторов. Активация таких порталов идёт по общим принципам. Однако у игроков есть возможность выбора: привязывать или не привязывать их к глобальной сети. В первом случае вы можете получить серьёзную прибавку к репутации в глазах союзных НПС. Во втором положить начало созданию своей собственной системы порталов. Ну, наверное, это действительно имеет смысл. Если найти ещё парочку. Я на всякий случай окинул взглядом ближайшие скалы, но не увидел там ничего похожего на скрытые порталы и решил отложить этот вопрос до лучших времён. При случае разберёмся. Идём, синий. Вернувшись к трону, я ещё раз проверил аукцион, убедился, что стоимость перчаток постепенно растёт. а затем вышел в глобальную сеть и открыл свою почту. Там меня ждало обещанное письмо от юриста, а также связанный с этим «Батхерт», выставленный уважаемым Ильей Анатольевичем, счет оказался максимально недружелюбным. Разумеется, спокойствие в любом случае было важнее, да и кое-какие деньги благодаря подписчикам у меня уже накопились — на сливать большую их часть в обмен на недельный мониторинг всё равно не хотелось. Везде, блин, сплошные барыги. С трудом наступив на горло собственной жадности и отдав требуемую сумму, я выключил дневник, откинулся на спинку трона, после чего крепко задумался. Учитывая новую статью расходов, в самом ближайшем будущем мне следовало добыть некоторое количество полноценных рублей. Однако массовое убийство главных богов человеческого пантеона должно было кардинальным образом изменить ситуацию. Реализовав свою задумку, я либо выходил на контакт с разработчиками и сходу решал все текущие проблемы, либо, несолоно хлебавшись, возвращался к обычной игре, во время которой внешняя поддержка попросту не требовалась. То есть финансовая подушка не являлась для меня жизненной необходимостью. на лишь при успешном достижении глобальной цели. м голову сломать можно. Так, блин. Логика подсказывала, что упор нужно делать на поиск и реализацию новых средоточий. Второе место в списке приоритетов занимало общее развитие персонажа. В случае провала текущей операции выживаемость фантома становилась важнее всего остального. И лишь после этого шли реальные деньги. Ладно, с шариками мы разберёмся. А насчёт экипировки хрень, не мешай. Самым слабым местом в моём текущем облачении был пояс, хотя прибавка в 10% к сопротивлению стихийной магии всё ещё радовала глаз. По остальным параметрам выбитая из гигантского краба шмотка безнадёжно устарела. Кроме того следовало обратить внимание на кольца поскольку я очень часто менял их местами дополнительная бижутерия нисколько не испортила бы общую картину также имело смысл вспомнить о новых камнях привязки и дополнительном хранилище эти вещи слабо влияли на боевой потенциал героя но заметно облегчали мне жизнь короче говоря нужно всё подряд Мои мысли оказались прерваны самым неожиданным и приятным образом. В аукционе пришло оповещение о двух реализованных лотах. Судя по истории торгов, решивший остаться неизвестным игрок без каких-либо сомнений выложил за перстень с жезлом сразу 3 средаточие, после чего сделал ставку на перчатки и гордо ушёл в закат. Для одиночки подобная щедрость была немыслимой. Так что это явно был представитель какого-то серьёзного клана. Впрочем, личность таинственного покупателя волновала меня достаточно мало. Остались варежки. Ну, посмотрим. К счастью, на этот раз я благоразумно выбрал краткосрочный аукцион, и ожидание не продлилось слишком долго. Спустя 4 1/2 часа мучительного безделья торги закончились. А ко мне в рюкзак упали 13 бриллиантовых рун. Это стало причиной внезапных сомнений. До меня дошло, что я очень плохо разбираюсь в текущих ценах на различные топовые предметы. Куча рун в обмен за довольно-таки специфические перчатки. Сразу 2-3 даточие за жезл. А эти шарики вообще котируются или стоят наравне с какой-нибудь книгой навыков? А руны? В найденной мной теме было упоминание, что автор продал своё сосредоточие за 20 мифриловых монет. Если эта сумма хотя бы чуть-чуть соответствует текущему положению дел, то божественный жезл принёс мне около 40 мифрилок. Много это или мало? Наверное, мало. Хрен его знает. Но увы, разобраться с этим вопросом оказалось весьма проблематично. Заглянув на форум, я нашёл там лишь ворох противоречивых комментариев, никак не подкреплённых реальными фактами. Пришлось мысленно плюнуть, закрыть дневник и вернуться к более важным делам. Под ногами лежали целых 3 магических сферы. В рюкзаке валялись два адаптируемых меча и ультимативная дубинка, которую следовало приберечь для какого-нибудь особенного случая. Рун с запасом хватало на 2 Infinity. Мне оставалось лишь сделать несколько обменов, а потом составить все эти элементы в единое. И кого валить будем? Что думаешь, синий? Тварей. Смерть. Ну да, ну да. Предыдущих богов я убивал без какой-либо системы. Если Лучизарный являлся главой пантеона и самой очевидной целью, то эладея подвернулась мне под руку абсолютно случайно однако сейчас требовалось подойти к выбору со всей ответственностью популярность количество храмов в принципе логично если верить статистике на данный момент больше всего адептов скопилось под знамёнами ранла косияющего и томера милосердного покровители магов и целителей соответственно Особую же пикантность ситуации добавляло то, что оба этих деятеля были чернокожими. Судя по недавно прочитанным комментариям, это могло стать для игрового сообщества дополнительным раздражающим фактором. Значит, с них-то мы и начнём. Процесс убийства местных небожителей окончательно утратил в моих глазах какую-либо сакральность, превратившись в обыденное и не стоящее отдельного упоминания действие. Доставить сферу к алтарю, выложить на клинке нужное слово, использовать пачку благословений, вызвать нужного бога, ткнуть в него улучшенной железкой, повторить, собрать лут. «Пиастры! Пиастры!» «Да, вижу». «Мефрил!» «Вижу, сказал же». «Карта!» «Да успокойся ты, наконец». В отличие от предыдущего раза, система расщедрилась по полной программе. Кроме двух мифрилок и двух коллекционных карт, мне достались восемь золотых монет, бриллиантовая руна, свиток с заклинанием, а также семь предметов экипировки. 120 уровней и ещё один слот под навык стали приятным дополнением ко всему этому богатству. Коллекционная карта: Ранлок сияющий. Ранг: Божественный. Часть коллекции: Божественные сущности. Прогресс: 3 из 10. Коллекционная карта: Томер Милосердный. Ранг: Божественный. Часть коллекции: Божественные сущности. Прогресс: 3 из 10. Заклинание: Божественный луч. Ранг: Реликтовый. 051. Требование: Интеллект 50. Урон божественной магии. 0,8. Уровень персонажа. Дополнительный урон по демонам и нежити плюс 80%. Откат. 5 секунд. Стоимость 100% маны. Мозаичная броня. Ранг божественный. 100. Броня. 5. В каждый момент времени дает иммунитет к одной из частей спектра. Смена выбранного иммунитета происходит в случайном порядке спустя одну минуту после начала работы. Латы Архонта. Ранг Божественный. 100. Броня 5. Сила плюс 500. Выносливость плюс 500. Ловкость плюс 500. Интеллект плюс 1000. Дух плюс 1000. Шанс игнорировать вражеское проклятие 50%. Шанс заблокировать следующий удар после пропущенного 100%. Комплектный предмет. Статус комплектного предмета 33,3%. Бонус комплектного предмета. Минус. Бонус комплектного предмета минус. Чудовищный меч. ранг божественный 100 спектральный урон 1000 перстень томера милосердного ранг божественный 100 регенерация здоровья 20% от полного объёма здоровья персонажа в секунду шлем притворщика ранг божественный 100 броня 5 даёт возможность вести переговоры с нейтральными, условно враждебными и враждебными существами. Не действует на существ, лишённых разума. Крылатый шлем, ранг божественный 100. Броня 5. Вы не можете получить урон от падения. Вы можете планировать с любых возвышенностей на расстояние 100 м или меньше. Сопади королевского гонца Ранг божественный – 100, броня – 5, сила – плюс 100, выносливость – плюс 100, ловкость – плюс 100, интеллект – плюс 100, дух – плюс 100. Скорость вашего передвижения увеличивается на 25%. На поверку лут оказался максимально разнородным. Меч выглядел самой настоящей имбой, зато крылатый шлем и сапоги на его фоне смотрелись откровенно бесполезными. Второй шлем и мозаичная броня по своей сути являлись ситуативными, хотя и довольно-таки нужными сменками. Кольцо идеально вставало в мою собственную экипировку. Латы внушали уважение зашитыми в них бонусами, а также возможностью дальнейшего усиления за счёт сбора всего комплекта. Светик с заклинанием был похож на хаотическую молнию, но превосходил её за счёт дополнительного урона. В любом случае хорошо. Так, кольцо однозначно оставляем. Пять три тихо. Мифрил, да умисти. спрятав перстень и карты в рюкзак, я разложил перед собой добычу, после чего крепко задумался, стараясь оценить реальную стоимость каждой из вещей и верно расставить приоритеты. Мне нужно было получить сразу всё: мифрил, адаптируемые клинки, руны и средоточие. Мифрил добывался относительно легко. Руны, хоть и перешли в разряд элитной валюты для топовых сделок, тоже не являлись особой проблемой. Волшебные сферы встречались гораздо реже, но всё-таки встречались. А вот шанс на случайное выпадение адаптируемой дубинки из рандомного моба стремился к нулю. Вдобавок, чистый предмет никак не годился для моих целей. Значит, сначала пушки, затем шарики, затем пястры. Нет, руны. И только в самом конце мифрил. Ястры тихо. Проведя окончательную сортировку и ответив на уже третий по счёту запрос юриста, я собрался с духом, включил трансляцию, а затем привычно улыбнулся в пространство. Добрый день, уважаемые зрители. Так уж получилось, что сегодня мне удалось завалить ещё двух богов. Да-да. На моём счёте уже четверо. По этому случаю я показываю вам выбитый лут и объявляю новый аукцион. Как вы уже знаете, я забочусь о своём будущем и коллекционирую адаптируемые мечи. Поэтому сегодня именно они станут основной валютой торгов. Кроме того, вы сможете избавиться от ненужных вам середоточий, рун, а также излишками фрилла. Пястрый Зрители, твари. Не обращайте внимания на этого синего засранца. Твари, твари! Молчать. Итак, мы начинаем с самого главного и вкусного блюда. Взгляните на этот меч. Он совершенен. Он восхитителен. Он способен даже самого жалкого нуба превратить во всемогущего нагибатора. Никаких требований. Ужасающий урон Даже не знаю, что еще добавить Начальная цена у этого чуда Одна единица адаптируемого оружия С суммарным бонусом в 15 тысяч процентов или больше Шаг торгов — еще одно такое же оружие «Грабеж», — лениво сообщил Флинт «Хрень?» «Титс» Второй лот — это шикарный сетовый нагрудник Параметры вы можете рассмотреть самостоятельно. Они действительно впечатляют. Начальная цена и шаг торгов здесь такие же, как и у меча. Громбеж. Следующие вещи я меняю на средоточие. Здесь нет чего-то действительно выдающегося, однако слить бесполезную магическую хреновину в обмен на каждый из этих предметов — отличное решение. Шлем. Шлем. Подробно расписав прелести каждой из своих находок, я ещё раз лучезарно улыбнулся, выключил стрим и облегчённо вздохнул. Текущая задача была успешно выполнена. На горизонте маячила следующая высота, но прямо сейчас у меня появилась возможность расслабиться и заняться менее важными делами. Скажем, освоить новые навыки или распределить накопившиеся за последнее время баллы характеристик. Так, где там этот балабол, мне в который раз уже повезло. Трути находился в игре и без каких-либо заморочек согласился активировать для меня очередной телепорт. Судя по всему, гибель богов и связанная с этим шумиха волновали его очень мало или не волновали вообще. Только я уже в реал забираюсь, сообщил товарищ, встречая меня на выходе из горящей бирюзовым огнём арки. Извиняй, поболтать не судьба. Ничего страшного. У меня тоже дел до чёрта. Ну и ладненько. Пиши, если что понадобится. Договорились. Распрощавшись с Трутнем и сориентировавшись на местности, я двинулся в сторону ближайшего стационарного портала, а затем поддался внезапному искушению и снова включил камеру. оставлять свежеиспечённых хейтеров без возможности посылать мне наполненные гневом донаты было нельзя. Дорогие зрители, на этот раз у нас немножечко рутины. Сейчас мы с Флинтом находимся в третьей зоне, но нашей конечной целью является Люциус. Мне надо купить парочку дополнительных навыков. Этот пернатый вредитель сможет немного развлечься. Хрень Иран. Говоря короче, сегодня у нас расслабончик. Присоединяйтесь. Первые несколько минут общее количество зрителей держалось на смехотворно низкой отметке, но уже спустя четверть часа цифры просмотров начали расти. Сначала медленно, а потом настолько устрашающими темпами, что я даже остановился и перепроверил статистику. Ошибки не было. По какой-то причине моя унылая трансляция стремительно набирала популярность. «Эй, <клышь> приветствую всех новых зрителей моего канала!» «Привет, твари!» «Не обращайте внимания на этого сквернослова! Я...» «Чтоб ты сдох, урод!» «Эй, сорян, бро, вынужден отказаться, но спасибо!» «Чмо!» Опять кто-то прислал только свою подпись. Но спасибо за поддержку, дорогое чмо. Мне очень приятно. Надеюсь, ты будешь мучиться перед смертью, падаль. Так, всё ясно. Извините, ребята, мне придётся увеличить начальную сумму доната до 1000 золотых монет. Я в курсе, что некоторые из вас серьёзно обижены моими действиями. А кое у кого даже реально подгорает мягкое место. Поэтому закрывать сообщения не буду. Можете смело высказываться, но делайте это согласно обновлённому прайсу. Пару минут в эфире царили тишина и спокойствие, затем выскочило ещё одно послание. Ты красавчик. Лови презент от благодарных эльфов. О, большое спасибо. Рад, что вам нравится мои стримы. Фантом во флаор. Отстойный рифма, мой друг. Ну, спасибо за то, что решил меня поддержать в это нелёгкое время. Тварь, не слушайте его. Мы очень благодарны за целую тысячу золотом. Нам она нам пригодится. Респект Аторков, продолжай в том же духе. Постараюсь, мой зеленокожий друг, постараюсь. Стрим явно вышел на совершенно иной уровень. Пока я шел к порталу, мне успело прийти еще 8 или 9 донатов с оскорблениями, словами поддержки и глупыми шутками. Зрители быстро вошли во вкус. Общая сумма пожертвований перевалила за 13 тысяч монет, но затем случилась маленькая заминка, связанная с просроченной индульгенцией. Как только мы с Флинтом телепортировались в соседний город, рядом возникли два недовольных стражника. Ну ходи, вор. Тебе здесь не место. А, блин, извиняюсь, забыл. Вы не могли бы передать в казну моё очередное пожертвование? Я был в дальних краях и не мог сделать взнос вовремя. Давай сюда. И помни, если это повторится, Больше никаких косяков, обещаю. Но вы, но эта сцена каким-то образом повлияла на зрителей. Сообщения закончились, хейтеры куда-то исчезли, а набранная аудитория стала понемногу рассасываться. Я перенёсся в Люциус, зашёл в академию, купил там два навыка для дальнейшей прокачки сопротивлений. Фантом, пытаясь сделать ставку, но аукцион не принимает этот чёртов шар. Люди говорят, какое-то обновление недавно было. Сам проверь. И почту заодно глянь. В смысле? Так. Стоп. Я без предупреждения завершил стрим, сел на ближайшую лавочку и открыл форум, желая разобраться в происходящем. Впрочем, долго искать не пришлось. На этот раз нужная информация буквально сама бросилась мне навстречу. Обновление механики средоточий. Дорогие друзья, мы постоянно анализируем статистику и улучшаем мир Пиккрёстка, для того, чтобы вы могли с радостью проводить здесь своё время. Сегодня мы обратили внимание на некоторый дисбаланс, связанный с перемещением средоточий. Дело в том, что хотя изначально эти артефакты позиционировались нами в качестве условно неподвижных, Некоторые игроки стали использовать внешние механики для их беспрепятственного перемещения между локациями. Мы считаем, что такой подход нарушает базовую логику игры, поэтому вносим определённые изменения. Начиная с текущего момента, вы больше не сможете продавать или передавать средоточие через аукцион. Начиная с текущего момента, вы больше не сможете переносить средоточие в своём рюкзаке путешественника. Таким образом, исключаются ситуации, при которых найденное средоточие могло быть за секунды перемещено на другой край карты и использовано в каком-либо определённом храме для усиления определённого бога. Необходимо уточнить, что вы по-прежнему имеете возможность перемещать средоточие с помощью грузовых питомцев на нетехнеписи, а также собственных рук. Спасибо за внимание. Спасибо разработчикам за очередной костыль, загнанный среднестатистическому игроку в почку. Только один вопрос. На кой хрен вы гробите собственную игру? Тупоносы и дятлы. Среднестатистическому игроку абсолютно пофиг на эту поправку. Ты чего разорался? Пофик, только тупым крабам. Я буквально вчера нашёл брошенный храм с разрушенным алтарём и этим шариком. Думал сегодня после работы охрану вынести, а затем перетащить шарик в город и посвятить его ранлыку. Но админы выкатили обновлу. Просто зашибись. В ручках донеси. Проблем-то. Ты идиот? Меня на подходе к городу 100 раз убьют и ограбят, если я эту хрень в руках тащить буду. Найми транспортное неписье. Написано же в статье. Серьёзно? А его типа не ограбят, да? Молчал бы уже, рак. Кстати, твоего Ранкла сегодня фантом убил. Это так, чисто для справки. Чего? Того? Убил и уже шмот выбитый продает. Сам можешь к нему на стрим зайти». «Это какая-то жопа. На кой хрен я вообще играю в эту игру?» «Возможно, ты просто убежденный мазохист, бро. Или туповатый краб?» Комментарий удален Демиургом. «Смотрю, гильдиям подрезали крылышки. Нормальная тема, как по мне». «При чем здесь гильдии?» при том что именно они возятся с этими шарами ну ещё фантом есть но вряд ли из-за него будут фиксы вводить что за фантом кто не знает фантома тот рак фантом перелогинься мы тебя узнали это кстати ещё вопрос он за последнее время четырёх богов ушатал значимые фигуры типа этот лох Я к нему на стрим сейчас заглянул. Он только и делает, что куда-то идёт. Никакого смысла, никакого экшена, только донаты весёлые. Хигня в том, что он может себе позволить просто куда-то идти и попутно ловить тонны голды. Так его там чмырят. Так у него минималка, штукарь золотом. Послушал вас, заинтересовался, черкнул стрим. У него уровень 1600, плюс, кстати, подписался на всякий случай. Судя по количеству зрителей, ты не один отсюда туда пошёл. Рекламу Фантику сделали шикарную. Что за хрень творят разрабы? Написано же, читать научись. Я знаю, почему их нерфанули. Это реально из-за фантома, точнее из-за способа, благодаря которому он богов убивает. «В смысле? Можно подробнее?» «Если постараетесь, найдете видео одного чересчур умного дурачка». Он вдохновился подвигами Фантика и предположил, что с богами можно устроить фулл контакт за счет вызова через средоточие. Нашел где-то свободный шар, вызвал какого-то эльфа, а потом захринячил в него молнией. «И?» «Не томи, бро, что дальше-то было?» «Дальше?» Эль обиделся и жжёг этого раканах к чёртовой матери, а затем деба в повесил. Но смысл остался тем же самым, так как благодаря средоточью можно вызвать бога на контакт. Админы ограничивают эту возможность ибо нефик. Смотрю, у вас тут конспиролух на конспиролухе сидит и конспиролухом погоняет. Самый умный, что ли? Да нет, мы как все, стараемся не выделяться. «Вот и молчи». Выключив дневник, я дошел до телепорта, перенесся в окрестности в Аркании. После чего привычно самоубился и воскрес рядом с клыкастым троном. На всякий случай оглянулся по сторонам, достал из рюкзака тяжелый зеленовато-оранжевый шар, выждал пять или шесть секунд, попытался засунуть его обратно и не смог этого сделать.